Она была миниатюрной, хрупкой, с огромными карями и глазами под облаком темных волос. Выражение ее лица чудилось грусть, и почти у всех, кто с ней знакомился, возникало желание ее опекать. Ева опекал ее с первого дня их школьного знакомства. «Я рано или опоздала?» – спросила Ева. «Ты первая?» но мы ждать не будем, Джейн, принесите, пожалуйста, чай в гостиную. Хорошо, мам. И помните, до вечера я никого видеть не хочу. Если кто-нибудь придет, скажите, что меня нет дома. Конечно, кроме мисс Кларксон и миссис Мактот. Хорошо, мам. А кто такая миссис Мактот? – спросила я. Неужели Синти? Да. Ты разве не слышала, что она вышла за Ролстона МакТотта, канадского поэта? Ты ведь знала, что она уехала в Канаду? Это-то я знала. А вот что она вышла замуж, не слышала. Странно, как теряешь связь с своими лучшими подругами. Вот с тобой мы не виделись почти два года. Я знаю. Ужасно, правда. Твой адрес мне на днях дала Эльза Уэнтворт. А тут Кларки сказала, что синти приехала в Лондон с мужем. Ну, я и подумала, как будет чудесно нам всем встретиться. Мы ведь трое так дружили. Кларки, ты, конечно, помнишь? Мисс Кларксон, которая преподавала у нас английскую литературу. Естественно, помню. А где ты с ней встретилась? Я с ней часто вижусь. У нее бюро по найму на Шавстбери-авеню, и мне примерно раз в две недели приходится сходить туда нанимать новую прислугу. Джейн от нее. А муж Синтии тоже придет? Нет, мне хотелось, чтобы мы посидели вчетвером. Ты его знаешь? Конечно же нет. Он в Англии в первый раз. Я знаю его стихи. Он ведь настоящая знаменитость. Синтии повезло. Тем временем они вошли в гостиную, жутковатую комнатушку, полную подушечек, восковых цветов и фарфоровых собачек, неотъемлемых от дешевых лондонских меблированных домов. Ева, хотя фасад номера восемнадцатого мог бы послужить ей предостережением, не сумела подавить дрожи, встретившись взглядом самой мерзкой из собачек, которая таращил на нее глаза с каминной полки. «Не гляди на них», — посоветовала Филис. «Бери пример с меня. Мы только переехали, и я не успела навести порядок. Вот и чай. Спасибо, Джейн. Поставьте под нос сюда. Тебе налить, Ева?» Ева села. Она недоумевала, ее мучило любопытство. И вспомнилось Филис своих школьные дни. То неприличие богатые. Тогда ведь был какой-то очень миллионер. Что с ним произошло, если он допускает, чтобы Филлис прозебала в такой обстановке? Ева заподозрила тайну и с обычной своей прямой взяла быка за рога. — Расскажи мне о себе. Все-все, — сказала она, устроившись настолько удобно, насколько позволяла своеобразная форма ее кресла. И помни, что я тебя не видела два года, а потому ничего не пропускать. Просто не знаю, с чего начать. Ты же подписала свое письмо Филлис Джексон. Вот и начни с вот Джексона. Откуда он взялся? Последнее, что я о тебе слышала, было объявление в Моннинг-Пост. О твоей помолке... С... Фамилию я забыла, но убеждена, что на Джексона она даже похожа не была. С Ролло Маунтфордом. Да. Но что случилось с Ролло Ты словно бы его где-то потеряла, что расторгла помолвку. Ну, она сама собой расторглась. Понимаешь, я взяла и вышла за Майка. Сбежала с ним? Да, боже великий. Мне очень стыдно, Ева, что я обошла с Рола так по-свински. Не огорчайся. Человек с подобной фамилией создан страдать. Он ведь мне даже не нравился. У него такие противные шарящие глазки, понимаю. И ты сбежала со своим Майком. Расскажи мне про него, кто он, что делает. Ну, сейчас он учит в школе, но это ему не нравится. Он хочет снова вернуться в деревню. Когда я с ним познакомилась, он был управляющим поместьем каких-то Смитов. Майк учился с их сыном в школе и в Кембридже, Тогда они были очень богаты. Они были соседями Эджлоу. Я гостила у Мэри Эджлоу. Она тоже с нами училась, ты ее помнишь? И познакомилась с Майком на танцах. А потом встретила его во время верховой прогулки. А потом потом мы начали встречаться каждый день. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Ну и поженились. Ах, Ева, если ты видела наш домик. «Везде плющ, вьющиеся розы, у нас были лошади, и собаки, и...» И Филис я Ева поглядела на нее сочувствие. Сама она всю жизнь жила в веселой бедности и никогда, казалось, не придавала этому значения. У нее была сильная воля, смелость, и она наслаждалась, преодолевая множество трудностей, чтобы свести концы с концами. Но Филис принадлежала к тем милым фарфоровым девушкам, кого жизненные невзгоды разбивают, вместо того, чтобы вдохновлять. Ей необходимы были комфорт и приятная обстановка. Ева мрачно поглядела на фарфоровую собачку, и та в ответ ухмыльнулась ей с невыносимой фамильярностью. Мы только только-только поженились», Продолжала филис смигивая слезы. А тут бедный мистер Смит умер, и все кончилось. Он, наверное, спекулировал на бирже, потому что никаких денег не оставил, и поместье пришлось продать. А у тех, кто его купил, какие-то владельцы угольных шахт из Вулвергэмптона, есть племянник, и они поручили поместье ему. А Майку пришлось уйти. Вот мы и переехали сюда. Ева, наконец, задала вопрос, который мучил ее с той минуты, как она переступила порог. — Ну, а твой отчим, когда мы учились, в школе у тебя имелся богатый отчим, верно? Или он что, тоже разорился? — Не? Так почему же он вам не помог? — Он бы с радостью, я знаю, если бы это зависело от него одного. — Все, тетя Констанция. Что сделала тетя Констанция? И кто такая тетя Констанция? Я ее так называю. Точнее сказать, она моя мачеха. Ну, почти. На самом деле что-то вроде двоюродной мачехи. Мой отчим женился на ней два года назад. И когда я вышла замуж за Майкой, тетя Констанция ужасно рассердилась. Она хотела, чтобы я вышла за Роллу. Она сказала, что никогда меня не простит. И не позволяет отчим помочь мне. Но какой же он слезняк, сказала Ева снегодование. Почему он не настоит на своем? А ты мне еще говорила, что он очень любит тебя. Он вовсе не слезняк, Ева, а лапочка. Просто он у нее под каблуком. и шли она такая, умеет быть очень милой, и они страшно привязаны друг к другу, но иногда она бывает каменный. Филлис умолкла. Входная дверь открылась, и в прихожей послышались шаги. Это Кларки, и с ней, наверное, Синти. Кларки обещала за ней заехать. Ева, не проговорись при ней о том, что я тебе сказала. Но почему? Кларки так по-матерински принимает все близко к сердцу. Очень милый с ее стороны. Однако, Ева поняла. Хорошо, поговорим потом. Открылась дверь, и вошла мисс Кларксон. Определение, которое Филис применила к своей бывшей учительнице, было бесспорно удачным. Мисс Кларксон светила с материнством. Она была крупной, румяной и мягкой, и не успела дверь закрыться, как она уже кинулась к Еве, точно курица, к цыпленку. «Ева, как я рада тебя видеть! Столько прошло времени! Милочка, ты чудесно выглядишь! И такой преуспевающий, и какая дивная шляпа!» «Я тебе позавидовала! Едва ты вошла, Ева!» — сказала Филис. «Где ты ее купила? Сестры Мадлен на Ориджин-стрит!» Мисс Кларксон, вооружившись чашкой с чаем и размешивая сахар, Не упустила случая поморализировать. В школе Ева была ее любимицей, и она одарила ее нежный улыб.